Глава пятнадцатая Всю ночь я ломал голову над завтрашним разговором. Как ни крутись, а избежать его не удастся. Максимум отложить, да и то ненадолго. К его светлости генералу Семихватову попасть на прием, ну, очень желательно. И, что характерно, у нас с ним нет других общих знакомых, кроме поручика Старинова, который, может, и не облажал, не сумев выполнить приказ губернатора, но уж точно теперь не в фаворе. Поэтому надо предъявить его превосходительству нечто такое, от чего у него глаза на лоб полезут. Ну, или хотя бы расширятся. И, глядишь, и Роме перепадет чуток княжеских милостей. Уснул я, как обычно и бывает в таких случаях, совершенно незаметно, правда, под самое утро. Разбудил меня Алешка и радостно сообщил, что я оказался прав и дороги ни хрена не просохли. Кто бы сомневался? Старинов. Это он всегда сомневается в реальности и ситуации, способных создать ему препятствия. Но сейчас даже Рома признал состояние дорог обстоятельством непреодолимой силы. И мы остались в деревеньке еще на один день. Я напомнил, во время утренней прогулки господам офицерам наш вчерашний диалог про баню, Я обратясь к Ракову, очень буднично произнес. — Леш, сходи, распорядись. Тот с готовностью кивнул и умчался договариваться с хозяином. — Рома, — сказал я поручику, — ты бы занял бы его чем-нибудь, неотложным, на полчасика. — Зачем? — не понял тут. — Я сначала тебе хочу рассказать. А потом вместе по кумекам. Про что из этого ему не говорить? Не доверяешь? Удивился Сталин. Да не то, что не доверяю. Сам, короче, поймешь, когда узнаешь. Поручик задумался, но ненадолго. Ладно, сейчас займу. И ушел всред за Алешенькой. Куда он направил подчиненного? И с каким заданием я спрашивать не стал. Да и не важно это. Важно, что пока его не будет... Мы с Романом обсудим мою настоящую историю. Понимаешь, Рома, все одновременно и просто, и сложно. Это как? Я вздохнул. С чего начать? Ром, ты когда-нибудь думал, как будет выглядеть мир лет через двести или триста? Нет, никогда. А зачем? Разве тебе не интересно, как будут жить твои внуки, правнуки, правнуки правнуков, наконец? — Да что тут гадать? Так же, как и мы. Мы же тоже живем, как наши деды и прадеды жили. Что может поменяться? — Да как что, Рома? Да что угодно может поменяться. Все, все может поменяться. Вот ты же в мой бинокль смотрел. Я дождался утвердительного кивка и продолжил. — Понравилось? Себе такой хочешь? — О чем речь? Конечно, хочу. Подарить собираешься. — Да я не о том. «Представь, что такой прибор, довольно редкий в ваших краях сейчас, можно будет купить. Да где угодно. И он будет по карману любому крестьянину. Крестьянам-то он зачем? Пастухам разве только? Я понял, что пример с биноклем. Ну так, не очень. Крестьянам ни к чему, это верно. Но охотникам им-то надо. Старинов нехотя кивнул. Что еще?» — А, чего далеко ходить? Вот, мензула это твоя. Хороший прибор, не спорю. Но если к ней секстант приделать, да еще и не простой, а с подзорной трубой, то сам подумай, насколько да труд облегчится. — Эх, ты хватил, секстант, да еще и с трубой. — Да где это видно? — возмутился Рома. — А чего плохого? Смотришь в трубу, а она тебе в двадцать или даже в тридцать раз приближает «Прикинь, насколько точнее показания но ты придумал и шкала что шкала рома до да шкалу ведь можно уже не на градусе делать а на минуты поручик занервничал поводил плечами ноздри пораздувал андрей ты вот это фантазии все твои видно было что он не находил слов ты для чего вот это все сейчас а Подготовить тебя пытаюсь, честно сказал я. К чему? К будущему. Так я все одно не доживу, а внуки-то они и сами увидят, когда время придет. М да, не получается. Попробую в лоб. Я на самом деле Кукушкин Андрей Иванович, 37 лет. Я действительно бывший прапорщик и служил в таких войсках, которые посерьезнее, чем пластуны. Просто название это тебе ничего не скажет. — Понимаю, это как разведка, только... Да, — Да-да-да, примерно так. — А и что такого? — Такого? — усмехнулся я. — Да в том-то и дело, что такого там ничего. В смысле, ничего похожего. — Даже не так, блин. Короче, Рома, я не знаю, как это сказать, поэтому ты уж, если что, не серчай. — Рома, я из будущего. Я ждал какую угодно реакцию на свои слова, даже такой... Я не понял, откуда? Я вдохнул побольше воздуха и начал. Понимаешь, я попал в ваш мир из другого мира, в котором время ушло вперед лет на 200 а может и на триста. И у нас там все, совсем все по-другому. Ты же карту смотрел? Видел, что там и Самара больше, чем должна быть, и Волга сильно пошире, и мост через нее. Кстати, это не мост, а плотина. «Плотина! Ты смеяшься? Как можно Волгу плотиной перегородить? И зачем?» «Это долго рассказывать, но только поверь, там, в будущем, это и можно, и нужно. Я тебе про другое сказать хотел». Старинов вперил у меня свой мрачный взгляд. «Про что? Про что, про что? Если бы я сам знал, про что ему поведать, в первую очередь так, чтобы поверил и понял». — Да ну, хотя бы и про оружие. — Про оружие? А у вас там какое-то другое, что ли? — скептически усмехнулся он. — С двумя стволами, что ли? Есть и с двумя, только это не так важно. — А что может быть важнее? — усмехнулся старин. — Рома, ты просто поражаешь. Военный человек и такие вопросы задает. — Да ладно, говори уж. — Смело стивился военный человек. «Во-первых, скорострельность. Я сделал крохотную паузу, чтобы он успел проникнуться, но не успел ничего возвратить. Во-вторых, дальнобойность. В-третьих, точность. Как тебе? Этого достаточно? Или еще в-четвертых надо, и в-пятых?» Поручик смотрел на меня уже без улыбки, но, думаю, все равно еще не веря. «Ну, насчет дальнобойности я еще могу понять. Сыприте больше пороха, и все». «А скорострельность — это как? Быстрее сыплете, что ли? Или отмеряете как-то?» Я приподнял брови и покачал головой, в знак того, что собеседник мой еще не догадался, но уже на верном пути. «Ты правильно думаешь, Роман Елизарович, но только узковато». узковато нахмурился тут. «Да, ты вот как думаешь, сколько выстрелов за минуту можно сделать из ружья?» «Прицельный один...» — ответил поручик. — Если не целится, то два. А иной солдат, послуживший, конечно, а не новобранец какой. Тот, может, и до трех. Отец-командир посмотрел на меня как бы с свысока. — А у нас, господин поручик, иные, как ты сказал, послужившие, могут до двух с половиной сотен выстрелов сделать. Пока он осмысливал, я добавил. — Но это если не целится... — А чё ты врёшь? — выпалил старин. — Две с половиной сотни выстрелов, это же целая рота. — Вот. Что, зацепило? — А у нас там оружие такое. — Да если бы у меня здесь винторез был бы, да я бы в том лесу один всех бандусов положил бы. — А они бы, бедолаги, даже и не сообразили бы, кто и откуда по ним стреляет, Потому что выстрелов от винтореза не слышно. Понял? Я вдохнул и продолжил, «А если бы у меня автомат с подствольником был бы, то я в одну харю смог бы острог господина Парина захватить, и никто бы мне не помешал, потому что никто бы не выжил». «Ага», — передразнил меня поручик. «а еще, если бы, така бы, так и вовсе целый полк перебил бы». «Не верит, да я бы тоже, пожалуй, сомнился бы, если бы мне такое зачусывать начали». — Насчет полка врать не стану, хотя случаи у нас такие бывали. Один сержант полк на два часа остановил. — отрава им, что ли, хотел, подсыпал? — Усмехнулся поручик. — Нет, все было гораздо менее прозаично, — возразил я. Там мост был через реку, а сержант этот на другом берегу, в лесочке, с пушкой притаился. Как только они на мост ступят, он по ним и пальнет. Они залягут, смотрят, откуда стреляли. Вот так он их два с половиной часа и жил. Да ладно, врет поди. Об этом, кстати, они сами потом рассказывали. А его похоронили там же, как героя. — А че ж как герой-то? Взялся по своим из засады полиции герой? — Да по каким своим, я ж тебе говорю. Война была, наши отступали, а он прикрывать остался. Один, с пушкой. — Толк, немецкий. Да два с лишним часа задержал и погиб, как герой. А ты по своим, по своим, по немцам. Вы там немцев опять воевали? Да мы, ну почитай, каждые сто лет воюем. Андрей, ты не говорил, что сержант этот на войне их задержал? Как мне показалось, с сожалением произнес Старинов. Ты сказал, что они сами потом рассказывали. Я и подумал. — Ладно, приехали, — махнул рукой я. А сам подумал, что действительно про войну-то как раз и не сказал. «А Андрей, а как же он один с пушкой-то управлялся? Да и еще, чтоб незаметно было. Рома, я же тебе русским языком говорю. У нас там все другое. И пушки у нас, знаешь, какие. У того-то сержанта она старенькая была. Верст на пять била. На пять верст? Перебивая меня, воскликнул старин. Да-да-да! — А ты говоришь, старая. — Ром, так ведь у нас сейчас пушки верст на 10 хреначат, а то и на пятнадцать. Тут я вспомнил, что мста лупить на двадцать пять а коалиция аж на восемьдесят, но сообщить об этом не успел. — Пятнадцать? Так не видно же ничего. Как целится-то? — Как целится, это другой вопрос, и он успешно решается. — Ты не думай, мы там щи совсем не лоптями хлебаем. «Нет, ну, пятнадцать верст! Вы, вы только подумайте! Пятнадцать верст!» «Да это что?» — отмахнулся я. «Вот прямо с этого места, где мы стоим, можно не то, что по Самаре, а и по самой Москве стрелять». Поручик нахворился. «А это зачем по Самаре? Да по Москве. У вас там что, смута какая-то?» «Теперь мне понадобилось время, чтобы врубиться, что он там бормочет». Нет у нас там никакой смуты. Это я тебе для наглядности, чтобы прочувствовал мощь оружия. Не нравится тебе Москва? Ну пусть будет Париж или Лондон. Прочувствовать-то я прочувствовал. Только не понял, почему вы тогда тому сержанту такую пушку не дали. Глядишь бы, он бы немцев и на подольше бы задержал, да как бы и вовсе бы не разбил, раз уж больше некому. Возмущению моему не было предела. Роман, что ты несешь? Война, она же не вчера была. Тогда и пушек таких еще не придумали. Да и не справился бы он с ней один. Ты что думаешь, там снарядики вот такие что ли? Я показал пальцами калибр сорока Вроде бы из такой пушки сиротинин тогда немцам одиннадцать танков подбил. Ни хрена! — То есть у него-то как раз такие и были, но я же тебе про наши, теперешние говорю. Там калибр во какой. Я продемонстрировал шестидюймовый калибр. — Там снарядики По три пуда, Один не поворочишь. — Эй, это же да, — согласился Сталинов. — Таким ядром целый дом развалить можно. Я чуть не прыснул. — Рома, у нас там пушки не ядрами стреляют, а снарядами. Ну... «Бомбами, по-вашему. А еще есть такие...» «Я не стал говорить слово «ракеты». «Такие пушки, которые, кстати, и по Парижам-то и стреляют. Так вот, у них такой заряд, что за один раз половину теперешнего вашего Парижа в аккурат и снесет». Рома так проникся, что даже с полминуты вообще ничего не говорил. «Андрей, а как же вы там воюете?» Если одной такой пушкой всю армию можно разбить. Как-как? Да никак, можно сказать. Не воюем. Что-то я перегнул. Ну, небольшие войны, конечно, идут, без этого никак. А вот так, чтобы таким оружием... Таким... не, таким не воюем. Пугаем только друг друга, и все. А для чего, вам, если не воевать? А вот правда, нахрена? Понимаешь, почесывая в затылке от смущения... Как будто я лично во всем виноват. Я попытался объяснить. Когда придумывали, вроде бы нужно было. А как уже наделали и испытали, то поняли, что этим воевать только себе дороже. Видишь, какая штука. Там, где такой заряд взорвется, там все выгорает сразу и еще потом. Много лет там жить нельзя. Вот. Старинов призадумался... «Понимаю, это как в мертвых землях, наверное. Там тоже давно жить нельзя». «Мертвые земли? Мертвые земли. Что-то я про них уже слышал. Только не помню, что и от кого. Мертвые земли. Стоп! Да это же Касьян мне рассказывал. Да, да, да. Шуралеи и мертвые земли. Ага. А еще железные звери. Ну да, ну да. Ну куда ж без них? Мне интересно бы посмотреть на них на этих железных зверей. Касьян же сказал, что они все там и полегли. Очень интересно посмотреть. — Слушай, — выбил меня из задумчивости старинов, — если ты говоришь, что один солдат может двести пятьдесят выстрелов сделать? Он замолчал, глядя куда-то в пространство. — Да, — подводрил его я, — это же почти путь веса с собой таскать. — Да нет. Примерно полпуда. Ну и что? — Как что? Это же только на одну минуту, а потом. Не упереть столько. — Рома, Рома, я же тебе просто про скорострельность говорил. А ты, — укорительно произнес я, а сам подумал, что парень уже проникаться начал. И потом, нет никакой нужды выстреливать весь боезапас за один заход. Мы там, знаешь ли, патроны тоже экономим. В смысле, бережем. Старинов о чем-то задумался. Андрей, не пойму я никак. Вот идет полк, и все его минуту по 200 выстрелов делают. Они лишь сразу друг друга перестрелять должны. Как вы там, воевите? Теперь задумался я. Похоже, он про линейную тактику пехоты сейчас спрашивал. Нет, Рома, мы там в атаку плотным строем давно уже не ходим. Все больше в рассыпную, в одиночную петляющую цель. Попробуй, попади. А если еще и по тебе самому стреляют. Ну ладно, потом как-нибудь объясню. Тема оружия и ведения боя, конечно, благодатная. В плане представления научно-технического прогресса. Но это еще не все. Рома, ты же машинку, на которой вчера считали, видел? «А как думаешь, для чего она нужна на самом деле?» Поручик аж глаза выкатил. «Так считать? Ты сам-то подавай, сколько всего исчислить можно? Это же...» Казалось, он задыхался от переполнявших его чувств. «А это же всю страну обмерить можно, и карты... Ты понимаешь, какие карты получится сделать? Да там... Да там можно...» «Знаю, спокойно сказал я». Можно каждую кочку нарисовать. И что? Есть у нас там такие карты, есть. Я, конечно, врал, но... Да в море! Не унимался поручик. Да это же такое подспорье для штурмана. Да я бы с таким обаком закрытыми глазами в кругосветное плавание пошел бы. И ни разу не сбился бы. Тоже врет. Но это не важно. Нет, Рома, эта штука на самом деле гораздо более полезная вещь чем ты даже представить можешь. Правда, очень многие ее функции сейчас недоступны. Да и сама она проработает так еще только дня три, и все. Как все? Не понял, поручик. Зарядка кончится, и все. Умрет машинка. У вас же тут зарядить ее нечем. Вот и получается, что умрет. Не-не-не, а как же это? Занервничал Старинов. Похоже, у него уже и планы какие-то. На мой телефон созревать стали. А тут такой ябло. А что же мы тогда князю показывать будем, если только три дня и все? — Ты правильно мыслишь, — начал успокаивать его я. — Поэтому я эту штуку и отключил, чтобы она и дальше не разряжалась. Глядишь, и поспеем к хрязю так. Три дня — это если сейчас начать все ваши расчеты делать. Она и сдохнет, штука эта. Но правильно говорить все-таки не она, а он, потому что это телефон. Старинов услышал незнакомое слово и ждал пояснений. — Вот скажи мне, Рома, как вы передаете сообщение на большое расстояние? — Как-как? -ка? Гонца с письмом посылаем. А вы как? — Ну, а вот если быстро надо. Буквально пару слов черкнуть и все. Тогда как? Он почесал в затылке. Если почтовые голуби были, тогда с ними записку послать можно. Только нет их у меня, уж не взыщи. Да, и что там, кряжу написать-то можно, в записке в этой. Что тут есть человек, который говорит, что из будущего к нам заявился. Тут глаза у него сузились, словно он что-то вспомнил. — А ты как к нам из будущего-то попал? — Я не знаю. Все случайно получилось. — Зачем же ты к нам сюда пожаловал? «Да не собирался я, говорю же, случайно. А почему назад не уходишь?» «Да я и рад бы, да не знаю как. И что теперь делать будешь? Как назад попадешь?» «Рома, я подозреваю, что я теперь у вас здесь навсегда останусь». Рома призадумался, а потом выдал. «Жалко!» Я пишет. «Ты чего?» — говорю. «Я мешаю тебе, что ли?» «Ты же сам меня в эту свою экспедицию зазывал, а теперь жалко ему!» «Ты это знаешь чего? Если я тебе мешаю, то ты так и скажи. Я тогда уже сам как-нибудь устроюсь, и с князем сам познакомлюсь, и с царем, если надо будет. Жалко ему!» «Андрей, да ты меня неправильно понял!» — заизвинялся поручик. «Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что жалко!» что ты не сможешь вернуться к себе и принести оттуда свое оружие. Да оно бы тебе здесь очень пригодилось. И добавил, с оттенком надежды. Ну и нам, наверное, тоже. А, вон ты про что. А я уж думал... Ну, ладно, не ваше, что я там думал, а про оружие. Про оружие ты прав. Оно бы тут нам, ой, как пригодилось бы. Тут я заметил, что появился и направляться к нам некто Раков. — Рома, что ты решил? Рассказывать Лехе всю правду или как? — Лехе... Я даже сам не сразу заметил, что назвал подпоручика Лехой. Ну, а как же еще? — Алексей же? — Да, ему. Он же сейчас спрашивать начнет. Старинов молчал. — Ну, давай расскажу ему, лишь бы он чего-нибудь лишнего потом не ляпнул бы. И тогда всем нашим планам будет прийти толстый, пушистый, полярный лис. — Толстый... Пушистый полярный лес? Удивился старинов. Это что за зверь? Я махнул рукой. Ладно, не вникай. Просто так говорят, когда планы рушатся полностью. Понятно. А что за зверь? И почему его прихода надо бояться? Рома. Это просто игра слов. Эдакая замена описания ситуации в крепких выражениях на более... Я пощелкал пальцами. Более приличную форму. Вот. А бояться надо, потому что эта ситуация сродни той, когда шуралей появился. В этот момент к нашей экспедиции на своих мягких лапах подкрался маленький, толстый, пушистый, полярный лис. — Кто к вам подкрался? — спросил подошедший Раков. — Песец, – просто ответил я. Раков, конечно, ничего не понял, а вот Рома... Рома прыснул всем, что оставалось в легких. — Андрей, а ты сразу, прямо вот так, не мог сказать? Это игра слов, ситуация, толстый рис? Или вы у себя там так не выражаетесь? — В пластунской бригаде? — предположил и ничего еще не понимающий Раков. — Ага, — мрачно согласился я. — А вы про что тут без меня? — Тайны какие-то, — поинтересовался Алешка, — Или уж ладно, хрен с ним, пусть теперь он Лехой будет. Он переводил взгляд с меня на Романа, а мы оба молчали. Я, потому что Старинов еще ничего не решил, а он, он, наверное, потому что еще ничего не решил. Ванюх, пойдешь? — спросил у меня Леха. Да, — ответил за меня Рома, — сейчас пойдем. Ты, кстати, с нами, — сказал он Ракову. Андрей, тут столько всего... Он рассказал, голова кругом идет. — Да я вижу, — оповестил командир Алёха. — Тогда пошли, — сказал я, понимая, что сейчас понадобится расширенная версия воспоминаний о будущем. Нужно тренироваться объяснять людям, что будущее так же реально, как и настоящее. А то, если эти двое мне не поверят, то как мне тогда убедить князя?